Глава 10. Меланхолия. 1498 год. Дорога в Германию отняла у Марио Варгаса не мало времени и сил. В последние переходы из Бадена в Нюрнберг сивильский банкир буквально изнывал от невозможности выкурить любимую трубку. Он безусловно мог рискнуть и сделать это, не дожидаясь окончания путешествия, но Варгас не желал зря испытывать судьбу. Табак пока что оставался тайным увлечением сивильской знати, причём далеко не каждый решался вдыхать дым этого чудесного растения. Многие всё ещё сомневались, что церковь одобрит столь причудливое времяпрепровождение. Мария улыбнулся, представив, как священник, отвечая на вопрос о ритуале курения, тактично скажет: "Лучше потратьте это время на покаяние и молитву". А потом к человеку, задавшему вопрос, явится дознаватель инквизиции, как уже вышло с моряком Колумба Торресом, вернувшись на родину, бедняга в открытую выращивал дома табаку, курил его на зло ворчливой жене, а та на исповеди пожаловалась на богомерскую привычку мужа местному священнику. Там исповеди бесценный источник знаний для инквизиции. Благодаря этому нехитрому правилу Торрес довольно скоро оказался в тюрьме за дьявольское демопускание, и с тех пор его судьба покрылась пеплом неизвестности. Варгас повернулся к окну экипажа и тяжело вздохнул. Людям свойственно цепляться за прошлое и страшиться будущего, ведь будущее неопределённо, а прошлое понятно и доступно. Всё новое Севиль минуту встречается в штуки. Марио не сомневался, что лет через 10 курить табак будет если не вся Костилья, то как минимум вся Севилья. Да, пока люди боятся, но Варгас знал. Уж если кто-то решался попробовать чудесное растение, то в секретном списке банкира появлялась новая запись примерно следующего содержания: А. Мартинес, 40 унций Т. ВТ. Проблема была только в недостатке табаку. После второй экспедиции Христофор до самого потолка заполнил два чулана варгаса мешками с ароматными листьями. Но оба, и путешественник, и банкир понимали, что запасы чудесного растения не безграничны. Колумб обещал, что в следующий раз привезет еще больше, но достаточно лишь, чтобы удовлетворить интересы всех инициированных дымной привычкой курильщиков. Вдобавок к Марио не покидало ощущение, что нынешняя экспедиция станет последней, учитывая, как бесславно закончилась вторая. Увы, и ах, но доверие со стороны короны к Христофору быстро сошло на нет после первого иллюзорного успеха. Тот первый триумф уже не будоражил воображение правителей прошлым блеском дешёвых туземских побрякушек. Теперь им нужны были аргументы весомей, чем толпа ряженных рабов. И с этим у Колумба в прошлый раз возникли проблемы, которые едва не поставили крест на колонизации индейцев, множественных регалиях и титулах. Единственное, что спасло компанию Христофора это его неожиданное и, что уж лукавить, опасное предложение превратить открытые им земли в каторгу, отправлять туда осуждённых воров, грабителей и душегубов, сокращая им срок заключения вдвое. Эта идея так понравилась Фердинанду и Изабелле, что они решили дать Колумбу ещё один шанс, дополнив однако предложение Колумба своим также ссылать в новые земли иудеев, сопротивлявшихся переходу в лоно Святой церкви. Зная об этом нюансе, Варгас чувствовал себя неуютно и искренне переживал за друга, который с трюмами переполненными изгoями короны снова отправился на край света. Возможно, поэтому Марио с радостью откликнулся на приглашение Альбрехта Дюрера посетить его мастерскую в Нюрнберге. Впрочем, справедливости ради, тон у письма был настолько странный, что Варгас в любом случае решился бы на эту поездку. Читая пляшущие строки послания от немецкого мастера, Марио невольно представлял себе бледного Дюрера, сидящего в полумраке мастерской за простым, грубым столом. Перед художником стоит канделябр, свечи которого истекают воском, пока Альбрехт тщательно собирает из разрозненных слов короткие предложения. Марио знал, что Дюрер трудится истово, увлечённо, может весь день провести за работой, не говоря ни с кем, не завтракая и не обедая, упасть и уснуть прямо на полу. Искусство питало его и одновременно убивало. Судя по пляшущему почерку и общему тону письма, сейчас Альбрехт был ближе к смерти, чем когда-либо ещё. Что же случилось, думал Марио, глядя в окно на приближающийся Нюрнберг. Что выбило его из колеи? Возможно, испытал первый настоящий творческий кризис и теперь мнит себя бездарностью, которая не должна больше создавать гравюр? Место, где Марио должен был получить ответ, уже показалось на горизонте. Глядя на зыбкие контуры домов, Варгас с нетерпением предвкушал, как будет смотреть на измождённое лицо юного гения через табачный дым. Марио остановился в гостинном доме в квартале от мастерской Альбрехта. Художник каждый раз упрашивал Варгаса остановиться у него, но банкир всегда игнорировал эти предложения. Он не хотел смущать самого Дюрера и в особенности его супругу Агнес, которая не жаловала гостей мужа, ведь они отвлекали его от работы. В отличие от Альбрехта и его дражайшей супруги, нисколько не сомневалась в таланте мужа, возможно, не осознавала, насколько он хорош, так как не слишком разбиралась в искусстве, но, вероятно, Агнес это и не требовалось. Главным её достоинством было умение продавать гравюры мужа и считать денежки, куда как хуже, если бы Агнес такого таланта не имела, и им с Альбрехтом пришлось бы питаться красками или заломленный грош сбывать работы художника на растопку печей у более успешных соседей. Выкурив трубку и хорошенько пообедав, Марио лёг пораньше, чтобы выспаться с дальней дороги. В ту ночь ему приснился тревожный сон, как он входит в окутанную дымом мастерскую художника и обнаруживает Альбрахта на сваленных в кучу одеждах в языках алого пламени. Причем в сновидении Варгаса Дюрер горел не так, как, вероятно, это выглядело бы в жизни реальной. Он не кричал, не пытался сбить огонь, лишь с равнодушным видом смотрел в потолок, медленно превращаясь в пепел, словно сигару, упавшая в костер. От огненных видений Марио проснулся в холодном поту посреди ночи и лишь ближе к рассвету вновь забылся сном. Утром в сметенном ночными видениями расположении духа Варгас отправился в мастерскую Дюрера и, подойдя к двери, нерешительно в нее постучал. Некоторое время ничего не происходило. Когда же дверь приоткрылась и наружу робко выглянул Дюрер, Варгас с нескрываемым облегчением выдохнул. Губы Альберхта растянулись в неуверенной улыбке. "Марио, Марио, это же ты. Неужто я прибыл скорее, чем добралось моё письмо?" На всякий случай удивился Варгас. "Нет, нет, я получил, но я не ждал тебя именно сегодня, не ждал так скоро. Но входи же, входи". Варгас переступил через порог. Одновременно с этим мрак, царивший внутри, поглотил Марио, окружил его скорлупой полутьмы, отрезав его от солнечного света, который сопровождал банкира по дороге в мастерскую. Свежесть сменилась затхлостью. Ароматы красок, жжёного дерева и несвежих простыней разжигали смятение. Если бы случайный вор забрался в мастерскую Альбрехта, он бы, вероятно, крайне быстро её покинул. Мало того, что уже прихожая оказалась совершенно бедной, неухоженной и тёмной, куда страшней было то, что таилось в самой мастерской. Что это? только и спросил Варгас. Он стоял в дверном проёме, не в силах заставить себя пройти дальше. Вдоль стен, словно окна в неведомое и страшное ничто, выстроились гравюры, которые заставили Марио оцепенеть. Откровение Иоанна Богослова, смущённо буркнул Альбрехт, подходя к первому окну гравюры. Всего 15 работ. Я попытался отобразить на них самое значимое из Нового Завета, посвящённое Иоанну. Здесь Мадонна на лунном серпе является к Иоанну. Это экспозиция, а дальше начинается Апокалипсис. Апокалипсис, переспросил Марио, чтобы сказать хоть что-то. Наверное, более ёмко охарактеризовать увиденное на работах Дюрера не представлялось возможным. На госте из далёкой Севильи с гравёр недружелюбно взирали вестники и вершители конца света: четыре всадника апокалипсиса, ангелы смерти, семиглавый дракон Альбрехт настолько кропотливо проработал каждую деталь, что у Марио невольно возникла мысль: а что если эти образы в следующую минуту оживут и начнут великий суд? Так что скажешь, мой друг? спросил Дюрер. Как тебе мой взгляд на апокалипсис? Он говорил так глухо и тихо, будто находился на другом конце комнаты, хотя на самом деле стоял в шаге от друга. Это потрясающе, Альбрехт с трудом ответил Марио. Но что побудило тебя сделать эти гравюры? В каждой из них сквозит боль и тревожное смирение. Боюсь представить, что происходило внутри тебя, когда ты их писал. А я сначала боялся вспоминать. Альбрехт, говоря, смотрел куда-то в сторону, будто в углу мастерской находились невидимые зрители, внимающие каждому его слову. Но теперь безумно сожалею, что не смогу заново пережить и та лики тех чувств, которые вели мою руку с резцом штрих за штрихом, штрих за штрихом. Он начал беспорядочно жестикулировать, и Марио обратил внимание на пальцы Альбрехта, покрытые мелкими шрамами, видимо, полученными во время работы. Каждая гравюра дюрера была следом, отмеченной талантом мастера в податливой текстуре дерева, но и каждый шедевр оставил свой след на творце, обратным напряжением скрупулёзного труда, врезавшись ножом в его плоть. Такое чувство, что я проваливался в некое безвременье, между мирами, и там обитал среди моих героев, и они все шептали, шептали в разнобой, какими себя видят. Альбрехт положил руку на гравюру, отражавшую римскую пытку Иоанна Богослова. А я выдергивал из этих клубков слов те звуки, которые отзывались во мне и переносил их на доски. Штрих за штрихом. А потом я закончил, и все будто прояснилось, закрылась какая-то странная дверь, за которой находилось мое между мирье с моими героями. Они остались там, а я тут. Один. Совсем один. Я вдруг понял, что их апокалипсис совпал с моим. Их больше нет, но и меня тоже. Что ты такое говоришь, Шальбрехт? поразился Марьева. Ты же вот он, стоишь передо мной. Губы Дюрера тронула улыбка. Я здесь, и одновременно меня нет. Мой личный маленький апокалипсис, Марьё. Я больше не могу работать. Если Агнес узнает, мне не задобровать. Варгас стоял и удивлённо смотрел на художника. Тот не был в отчаянии, нет. Возможно, в начале оно накрывало его с головой и на несколько дней просто отрезало от реальности, но после ушло, оставив лишь дымку меланхолии с горьким привкусом сожаления, в которой Альбрехт пребывал и поныне. Минутная вспышка эмоций из-за яркости воспоминаний, а потом холодная констатация факта. Художник в нём Мёртв. Давай присядем, предложил Варгас. Как хочешь, повёл плечом Дюрер. Они расположились за старым дубовым столом, покрытым царапинами, как и руки его хозяина. Альбрехт, я понимаю, тебе кажется, что ты больше никогда не нарисуешь ничего лучше, чем это, сказал Марио. Потому что это грандиозный труд, это дьявол, у меня просто нет слов, чтобы описать мои чувства при виде этих гравюр. Среди них есть страх, вдруг спросил Дюрер. Да, безусловно, осторожно ответил Варгас. Но я сейчас даже не об этом. Мне кажется, мой друг, чем выше ты взлетел, тем дольше будешь приземляться и готовиться к новому прыжку. «Тут ты покорил небывалую высоту, поэтому сейчас испытываешь творческое похмелье, и твоя нынешняя уверенность, что ты больше не сможешь писать, она непременно пройдет. А чтобы это случилось быстрее, я хотел бы предложить тебе одно проверенное мной средство». С этими словами Марио достал из-за пазухи бархатный кесет. Открыв его, он вытряхнул на стол огниво, трут, камень, крисалу, трубку и несколько ароматных листьев. Почуяв их запах, Дюрор невольно поморщился. Вот, наконец, я вижу ещё какую-то эмоцию на твоём лице, обрадовался Марио. А ведь мы даже ещё не начали. Он неспешно принялся забивать трубку. Альбрахт следил за ним с равнодушным видом, не понимая, что делает старый друг, но и не особо переживая из-за этого неведения. Казалось, мысли его находятся далеко от мастерской и вообще от Нюрнберга с его суетой. До тех пор, пока Варгас не раскурил трубку и, выдыхая облако дыма, протянул ее дюреру. «Вдохни!» «Это зачем еще?» Смутившись, Альбрахт выставил вперед руку. Попробуй, поймёшь. Поверь мне, это поможет. И не волнуйся, я сам же только что вдохнул. Вот, смотри ещё. Марио снова затянулся и выпустил дым в потолок. Видишь? Это совершенно безопасно. Дюрер неохотя взял трубку в руки, поднёс к губам. Марио невольно зажмурился, понимая, что первая затяжка непременно закончится кашлем. Так же, как было с самим Варгасом три года назад во время встречи с Колумбом в Барселоне. И точно так же, как Христофор тогда, Варгас сказал красному от кашля Альбрехту, пытающемуся вернуть трубку. «Попробуй еще два вдоха и прислушайся к себе». Успокоив кашель, Дюрер внял его советом. И буквально через минуту его настроение едва заметно Но всё же улучшилось. По крайней мере, Альбрехт больше не казался таким напряжённым и опустошённым. Скорее он стал расслабленным. "Но", «Ну с довольным видом осведомился Варгас. "Почувствовал что-то есть", осторожно признался Дюрер. "Мне казалось, я я словно лежу посреди мастерской, окутанной туманом, и ничего не вижу вокруг". Марио вздрогнул, вспомнив сон прошлой ночи, и спросил. «А сейчас?» «А сейчас туман немного рассеялся», — ответил Альбрехт. «Как будто есть еще какая-то надежда. Не знаю, Марио, не знаю. Я так боюсь, что это поможет лишь на время, а потом станет еще хуже, и я все равно не смогу больше ничего сделать». «Тебе просто надо расслабиться, Альбрехт», — мягко сказал банкир. «Зная тебя, предположу, что ты работал без передышки и спал прямо здесь. Надеюсь, ты хоть есть не забывал?» «Но Агнес следила, чтобы я не отошел в мир иной, не закончив заказ», — с улыбкой ответил художник. Кажется, впервые с начала их разговора он позволил себе пошутить. Глядя на него, Марио тихо усмехнулся про себя. «Похоже, чудесная табако проняла даже странного и нелюдимого дюрера». Если так пойдёт и дальше, возможный его персональный апокалипсис всё же удастся отсрочить.